Перегрузки кончились через полчаса, когда десантный крейсер ушел в гиперпрыжок. Седмин по-прежнему парил на своим диском. Возможно, общался с другими силикоидами. Понимая мой вопрос наивен», — начал Кей. «И все же, у вас нет какой-либо органической пищи? Или хотя бы воды?» «Есть», — кратко ответил Седмин. В стене открылась ниша. Отстегнувшись, Кей достал из нее пару пакетов, глянул на упаковку. 2232 год. Пища была приготовлена более века назад. С какого корабля или с каких лабораторий силикоиды добыли эти запаянные в пластик продукты? По крайней мере, они не собирались убивать их сразу. Запасенной пищи хватило бы на пару недель, если она еще сохранилась. Кей вскрыл пакеты. Консервирующий газ зашипел, улетучиваясь. Каждое блюдо было упаковано в отдельные емкости – сутки. На них требовалось повернуть активаторы. Технология была практически такой же, что и сейчас. Когда сутки нагрелись, Кей протянул один пакет Артуру, другой оставил себе. Сорвал фольгу с самой большой емкости. Горох с мясом и маленький листок полимерной бумаги поверх пищи, выпачканной в соусе, скрутившийся в трубочку от тепла. Вначале Кей решил, что это салфетка – Потом увидел буквы. «Дорогой воин, крепко бей чужих гадов, защищай землю. Позвони после войны. 094-533-76-N76. Анна». Артур с любопытством смотрел на Кея. Тот протянул ему листок, спросил. «Знаешь, что такое земля?» «Старое название Теры. А почему номер такой странный?» «Тоже старая система кодировки». Такие записки часто посылали в десантные части во время смутной войны и тукайской бойни. На заводах работали в основном женщины. Седмин словно бы не замечал их разговора. Повинуясь неосознанному чувству протеста, Артур аккуратно сложил листок и опустил в карман. Несколько минут они молча ели. «Теперь мы можем общаться», — то ли спросил, то ли сообщил Силикоид. «Можем», — допивая кофе из стаканчика, сказал Кей. «Кофе был отличным. Может быть, настоящим?» «Зачем вы атаковали Дарлок?» «Чтобы беседовать с вами». «И это стоит межзвездной войны?» «Пока не знаю. Но войны не будет. Дарлок не в силах вести против нас диверсионную работу, а это главный его козырь». «Тогда давай говорить». «Кей Альтас». «Ты был воскрешен из мертвых и получил задание – охранять Артура ван Кертиса. Так?» «Допустим». «Что нужно Кертису на Граале?» «Не знаю». «Вероятно, это правда», – решил Седмин, помолчав. «Она не затмевает фактов. Кей Альтос, ты знаешь, что Артур ван Кертис пятый год пытается добраться до грааля «Кей не ответил». «Знаешь, Кертис ван Кертис стал тем, кем он есть, принеся в мир Атан. Эта техника изменила баланс сил. Человеческая империя ныне главенствует в галактике». «Мршанцы используют Атан и еще Псилон, который его изобрел», возразил Кей. «Псилон не изобретал нейронную сеть и молекулярный репликатор». Кей посмотрел на Артура. Тот отвел глаза. Ни одна раса не создавала технологии, способные повторить Атан. Принцип его действия выходит за рамки базовой картины мира. Голос хор Силикоида стал печален. Кей Альтас. Согласно нашим сведениям, в годы Смутной войны Кертис-Ван-Кертис Кертис побывал на планете, позже названной Грааль. Оттуда он привез Атан. До сих пор каждый созданный Атан проходит последнюю стадию сборки – Ее ведет лично Кертис ван Кертис. Без этого Атан просто набор нефункционирующих агрегатов». «Я не знал», — честно ответил Кей. «Теперь знаешь. Именно поэтому Император людей согласился на особое положение Кертиса, фактически поставившее его над законом». «Зачем ты мне это говоришь?» — резко спросил Кей. «Чтобы ты подумал, на чьей ты стороне». «Я не вижу криминала, Седмин». Где бы кертис не добыл Атану, он служит только добру. И не только человеческой расе. Мршанцы и... Кей. Человечество всегда было сильной расой. Оно выдержало смутную войну, когда все цивилизации галактики стояли против людей. Но тогда воздерживал короткий срок жизни. Большое количество малоценных особей. Когда появился Атан, изменилось все. Самые талантливые и сильные индивидуумы получили бессмертие. Не просто продление срока жизни до бесконечности, а воскрешение после несчастных случаев и болезней. Ваша наука продвинулась вперед, ученых не сдерживают срок жизни. Ваши военные готовы идти на смерть, они знают, что воскреснут. А самое главное, у вас возник новый эволюционный фактор. Не отрицательный, когда неудачные особи не дают потомства, а положительный, когда удачные вновь и вновь продолжают себя. Артур съежился в кресле. Седмин не удостоил его даже словом, он говорил лишь с Сальтосом. «И все же, в чем ваши страхи?» – Кей пожал плечами. «Да, мы стали жить дольше, но вы этим преимуществом обладали всегда. Империя давно уже не воюет. Нам хватает своих проблем, а за границами изученных зон всем расам найдется место для экспансии». «Да, вы уменьшили былую агрессивность», — согласился Седмин. «Поэтому мы не предпринимали никаких действий. Мы ждали. Основа разума была расшатана, но люди выдержали испытание бессмертия». «Так что же?» «Новый фактор, Кей. Что нужно Кертису на планете Грааль? Еще один Атан? Еще одна технология, недоступная прочим расам?» «Это нужно спрашивать не у меня и даже не у Артура». «Кей Альтос». Люди уничтожили сакру, чьей бедой было лишь бесконтрольное размножение. Теперь на очереди дарлок, метод самозащиты которого неприемлем для вас. Что дальше? Агрессивный булрати, заносчивый алкарис, импульсивный маршанцы, основы силикоидов, которые одержимы идеей баланса сил. Наша политика, ее диктует разум. Империя людей сильнее любой другой расы, но объединенный натиск восьми цивилизаций она не выдержит. Если Кертис подарит людям силу? Если один человек будет способен уничтожить целый звездный флот? Это бред, вы допускаете... Мы допускаем все. Технология Атана противоречит логике. Следующий Атан может принести в галактику небессмертие. Смерть. Откуда же он взялся? Предтечи? Кей позволил себе улыбку. «В галактике не было предтечь. Древнейшие расы — мы и Дарлок. И не все ли равно, откуда придет беда, если можно просто закрыть ей путь?» «Тогда вы сожгли не ту планету», — тихо сказал Кей. «Грааль нам недоступен». Седмин неожиданно качнулся, выплыл со своего диска, приблизился к Кею. Корабли-основы, уходящие на штурм Грааля, не возвращались. А та кучка людей, что живет на Граале, их даже не видела. Корабли не вышли из гиперскачка. Альтос присвистнул, повернулся к Артуру. «Это не твой папочка постарался, Арти?» «Кертис, к сожалению, здесь ни при чем». Седмин по-прежнему игнорировал Артура. «В данный момент Граалюй движется кадра бомбардировщиков, летящих на релятивистских скоростях. Но ее путь займет еще 46 лет. К тому же я не верю и в их успех. Они исчезнут». «Тогда что вы хотите?» – устало спросил Кей. «Убить нас?» «Но Атан не позволит этого. Проще было довериться Дарлоку? Или основа способна победить неизвестно чью технологию? Стереть нам память, не активируя нейронную сеть, экранировать пси-поле?» «О! Вариант! Держать нас пожизненно в плену! Сделать эту жизнь очень долгой и не дать шанса на самоубийство! Сколько дадите за идею?» «Ноль!» «Все перечисленное тобой уже применялось нами. Эффекта нет». Кенни доуменно уставился на силикоида. «Что применялось? Как это понимать?» «Я думаю, твой спутник сможет тебе объяснить», — небрежно обронил Седмин. «Поверь, пока что эти методы не дают результата. Пока наилучшим остается обычное убийство, которое отбрасывает Кертиса на Терру и позволяет выиграть время. Но нельзя рисковать бесконечно». «Надо принять решение, а им может стать лишь тотальная война с людьми. В конце концов, мы пойдем и на это». «На геноцид? На уничтожение еще трех-четырех раз, до которых мы сможем дотянуться? Вы готовы на это?» «Нет, пока нет. Именно поэтому я говорю с вами». «Пока ты говоришь лишь со мной». «Я устал беседовать с Кертисом. Кей Альтас». Ты отличаешься от прежних проводников. Даже смерть, которая привела тебя на терру была необычной. Понимаешь меня? Кей Альтас, вам будет дано время на размышление Очень долгое время. Если Кертис решит рассказать нам правду, если мы узнаем, что такое Грааль, то решение основы разума будет принято. Дверь открылась, и Кей увидел двух силикоидов. Золотистая пленка на их теле сверкала. «Вас отведут в приготовленное помещение», — сообщил Седмин. «Я буду ждать. Я умею ждать. Идите. Нам необходимо удалить лишний кислород из атмосферы корабля». Альтос взял Артура за плечо, поднял с кресла. Баночки и сутки с недоеденной пищей посыпались на пол и сказал. «Пойдем, сын. Нам надо о многом поговорить. Ты становишься совсем большим и должен узнать, как появляются на свет идиоты». Седмин стоял не шевелясь. Люди вышли из его личной каюты, но он еще долго слышал голос Кея. Когда взрослым людям нужен идиот, они берут первого попавшегося человека и говорят ему чуть-чуть правды. Подножие основы издал легкий звук, который мог услышать только хороший радиоприемник. Как ни странно, но прозвучал бы он вполне правильно, как вздох. Седмин не мог понять, зачем облекать в красочные обороты простые претензии. Еще он не мог понять, почему биополе Кеи выражало такую злость, а биополе Артура – смущение и растерянность.